Глава шестая. «Здесь и правда не дурно», — промолвила миссис Селин, брезгливо наморщив свой маленький носик. «Вы прекрасно все тут устроили». «Благодарю», — коротко ответила, никак не реагируя на явное ехидство в голосе девушки и присаживаясь на стул, что любезно отодвинул для меня Мэтью. Я пребывала в твердой убежденности, что нам с Роуз за столь короткий период удалось здесь создать удивительную атмосферу легкости и уюта. Разместить небольшой стол в тени раскидистого дерева, в окружении ярких цветов и зелени, было идеальным решением. Обедать под звуки лучшего оркестра мира, разноголосого пения птиц и шелеста листвы, вдыхать аромат блюд, что смешался с запахом цветов и теплого ветра, и вести неспешную беседу с приятными людьми. «Но все же в доме было бы прохладней», — прервав мои благостные думы, недовольно пробормотала миссис Селин, пристально рассматривая лично мной тщательно вытертый бокал. «Хм, с приятными, я поторопилась», — мысленно усмехнулась я, вновь не обратив внимания на выпад особы, и кивнула Роуз, чтобы женщина подала первое блюдо. «А мне здесь нравится, с реки тянет прохладой», — проговорил мой муж устраиваясь рядом со мной. «Вина?» «Нет, спасибо», — отказалась, не чувствуя себя здесь в безопасности. Я намеревалась находиться в этой компании в трезвом уме и твердой памяти. «А я не откажусь», — промолвила гостья, мило улыбнувшись мужчинам, и будто бы, между прочим, проронила. «Скарлетт, мне очень жаль, что твои избранники так скоропостижно покинули этот мир. Наверное, ты их любила». «Это были договорные отношения», – заговорила я, растянув губы в самой любезной улыбке, и, выдержав небольшую паузу, притворно-печально вздохнув, добавила. «Увы, аристократы лишены возможности сочетаться браком по любви. Вам, миссис Селин, в этом случае очень повезло. Вы можете выбрать мужчину, что затронул ваше сердце». «Да, вы правы», – не сдержалась гостья, нервно буркнув, переводя разговор на другую тему. Вчера я виделась с мисс Луизой Бернард. Она сообщила, что на следующей неделе собирается в Глостер на открытие театрального сезона. Мэтью, теперь, когда ты женился на Скарлетт, ты просто обязан побывать хотя бы на одном из представлений. Мы подумаем, Селин, — кратко проговорил мужчина, бросив на меня предупреждающий взгляд. Не знаю, что он ожидал от меня услышать, но его ответ меня вполне устроил особенно его с легкостью обронённая «мы». «Скарлетт, я наслышана, что вы большая поклонница театра, и у вас даже есть любимый актер кажется, Элиос. Дорогой, помнишь того красавца?» «Нет, мне все актеры кажутся на одно лицо», — натужно рассмеялся Андре, чувствуя неловкость за свою пару, что взялась меня третировать. «Ну как же, сразу после завершения спектакля...» «К нему, словно мотыльки на огонь, бегут все дамы», — продолжала настырная особа, бросая украдкой взгляды на Мэтью. «Элиос в этом сезоне будет выступать в нескольких представлениях. Скарлетт, вы не можете пропустить это». «Отчего же? Вполне могу. А вам, миссис Селин, уверена, не стоит пропускать такие мероприятия. Ваши глаза зажглись, едва вы только вспомнили...» «Не договорила». Намеренно сделав паузу и снисходительно улыбнувшись, продолжила. — О театре. Мы же с Мэтью прекрасно проведем этот театральный сезон здесь, в Бибере. Да, дорогой? — Конечно, — согласно кивнул мужчина, с трудом сдержав изумление, и, подняв свой бокал, быстро проговорил. — Предлагаю выпить за встречу и за прекрасный обед, что организовала Скарлет. Поддерживаю, — подхватил приглашение мистер Андре. Селин ничего не оставалось, как тоже поднять свой бокал. Я отсолютовала стаканом с лимонадом, после чего приступила к еде. Ко мне тотчас присоединился Мэтью, прежде положив мне на тарелку овощного рагу. Гости тоже не стали более тянуть, наконец приступив к трапезе, и какое-то время за столом стояла тишина, разбавляемая редкими и короткими, ничего не значащими фразами, звоном посуды, и скрипом старых стульев. За чашкой после обеденного кофе миссис Селин совершила еще пару жалких попыток меня задеть, но мистер Андре избавил меня от ответа, вступая в разговор со своей женой. И вскоре читая пикарт поблагодарив за компанию, попрощались и быстро покинули дом, чему я, признаться, была очень рада. И хотела было тоже последовать их примеру избежать на полчаса на улицу, чтобы хорошенько поразмыслить над услышанным. Но муж тихим покашливанием остановил меня буквально на пороге. «Хм, обед был отличным. Ты идеально все подготовила». «Да, я знаю». Не стала кокетничать, вопросительно посмотрев на мужчину. «Эм, в шкатулке на каминной полке в моем кабинете я оставил сотню фунтов». «Ты говорила, что хотела купить платье у миссис Дебры», – растерянно произнес Мэтью. «Кажется, я своей резкой сменой поведения окончательно запутала мужчину». «Спасибо. Отказываться от денег я не собиралась. Мало ли, решусь развестись с Мэтью, и запас наличности мне не помешает». «Селин, она бывает немного бестактна и риска «Немного?» – Делана вскинула бровь, отпуская ручку двери. По-моему, она не слишком рада тому, что я стала твоей женой. Думаю, она изменит свое отношение, узнав тебя поближе, примирительно промолвил Мэтью, взглядом показав на дверь. Ты собиралась куда-то идти? Да, хочу немного прогуляться по саду. Не буду тебя задерживать, произнес мужчина, и, не дожидаясь ответа, резко развернулся, двинулся к лестнице. Равнодушно пожав плечами, не понимая, к чему был этот разговор. Я, наконец, столкнула дверь и выбралась на улицу, жадно втягивая в себя раскаленный ароматный воздух. Но долго у выхода я не задержалась, устремилась к все еще стоящему под столу и, обессиленно упав на стул, задумчиво прошептала. — Что, черт возьми, случилось с избранниками Скарлет? Они умерли? Сами? Или это она? Осеклась, боясь даже подумать о таком... Но сказанная Селин прочно засела в моей голове, а выстраиваемые мной версии были одна страшнее другой. И никаких идей, как бы разжиться достоверной информацией, у меня не было. Поговорить с отцом или сестрами, но я даже не знала, где они живут. У Мэтью спрашивать будет странно. Если только рассказать мужу о временной амнезии, но он и без того на меня косо смотрит. Что, если мужчина попросту сдаст меня в психушку? Ведь я все еще не знаю истинных причин нашего неравного брака. Возможно, Мэтью... — Госпожа, прибыл ваш заказ, — прервала мои лихорадочные мысли Роуз, неслышно подойдя к столу. — Заказ? Какой заказ? — Кажется, это шляпки от миссис Борель и перчатки от Луи, — ответила женщина, выжидающая на меня, посмотрев. — Ясно. А мистер Мэтью в доме? — Нет, он только что отбыл в торговый дом. — Вот как? И в какое время он обычно возвращается? — Не раньше семи, миссис Скарлетт, — ровным голосом ответила служанка. Но было заметно, что ее удивляют мои вопросы. — Что ж, пойду посмотрю, что я заказала у Луи и миссис Борель, подсказала Роуз, последовав за мной.